Глава 12 Неожиданная встреча. Я стояла оглушенная, пытаясь понять, сон это или реальность. Нет, ни щипать, ни калечить себя не стало. Где-то глубоко внутри осознавала передо мной те, кого я уже отчаялась когда-нибудь увидеть. Но разум сопротивлялся это признавать. На маме же было проклятие, справиться с которым невозможно. Она умирала. А сейчас я вижу ее перед собой живую, здоровую, и даже цветущую. Более того, она помолодела, похорошела, будто расцвела, да и бабуля от нее недалеко ушла. Мне, кстати, еще и злость охватила. Как они обе могут быть такими радостными, если я там пять долгих лет сходила с ума от безысходности? Хотелось и разреветься, и обрушить свою магию на все вокруг, потому что мне становилось плохо. Не спорю, странная реакция, но ничего поделать с собой никак не получалось». В себя привел громкий звук, дернувшись, обернулась и увидела М -м, странную повозку без лошадей, огромное, похожее на овал, в котором кто-то проделал отверстие и закрыл стеклом. Зачем? Но тут еще одна мысль молнией сверкнула в голове. А ведь это я уже видела. На уроке прорицания, точно, тогда в шаре именно похожее как раз и вызвало у меня недоумение». Были там еще и огромные стеклянные зеркальные коробки непонятного назначения, а, а тут я таких не вижу, даже осмотрелась. Но вокруг только милые двух- и трехэтажные домики, весьма ухоженные, некоторые за высокими каменными заборами. Не считая этого инородного предмета, огружающее ничем не отличалось от нашего мира, хотя глубоко в душе у меня появилось предчувствие, что мы еще не раз увидим нечто удивительное, которого у нас точно нет, И не факт, что будет. Но это потом. Сейчас первостепенная задача — разобраться со своим непонятным настроением. А то эти качели меня саму стали напрягать. Из овальной конструкции между тем вышел какой-то небритый большой дядька и, нахмурившись, осмотрев всех нас, обратился к моим родным. «Леди, проблемы?» «Нет, Гуар, все хорошо, у нас радость. Наша дочь смогла к нам пробиться» пояснила мама, на ее глазах блестели слезы. — Дочь, это хорошо. Уже миролюбиво протянул дядька и улыбнулся, сразу клянув на меня, и как только догадался. — Тогда я поехал, не буду мешать воссоединению. И тут же снова нырнул в нутро овальной конструкции, и та, взревев, помчалась по дороге, быстро исчезая из вида. — Что это было? Заинтересованно поглядывая вслед уехавшему, спросил Эйвид. «Макбиль», — машинально ответила бабушка, разглядывая меня. И если изначально в ее глазах плескалась радость, то сейчас, разглядывая каждого из нас по очереди, она все сильнее хмурилась. «Как же вас сюда забросило?» «Алья, мы ведь учили тебя закрывать ведьми на круги. Почему не справилась? Еще и кучу народу сюда притащила. Нас сюда никто не тащил, мы сами. Ситуации бывают разные», — вместо меня строго ответил Еменаэль и тут же пояснил. Ректор с магистром затеяли недоброе, пытались намеренно вызвать ведьмин круг. Понятное дело, у них это не получилось, но... Из-за снятия защиты произошло непроизвольное образование стихийного круга. Бабушка не спрашивала, она утверждала, качая головой. А вот мама оказалась более эмоциональной, поджав губы, со злостью прошипела. «Как-то ж он уймется, наконец!» Сколько лет пытается ставить свои эксперименты, скольких ведьм извело, все равно продолжает свой упорный поиск. Его тоже можно понять, у него дочь пропала. Вот они с зятем вместе и стараются найти возможность открыть круг. Да только все их намерения тщетны, — пояснила бабушка. Почему? Это удивился Хтар, один из напарников Свияры. Оба парня с интересом осматривались, и было видно, им тут понравилось потому что я знаю, куда попала девчонка, потому и уверена, ее давно нет в живых, оттуда не возвращаются. Пустота и твари из корней древа или обращают всех живых в себе подобных, или выпивают насухо». «А откуда вам известно, куда она могла попасть?» — с интересом уточнил демон. «Я заметила, он вообще глаз не сводил с моих родных. Я слишком долго живу, успела несколько раз побывать в пустоте» потому и могу отличить место по малейшим описаниям. Это мой седьмой ведьмин круг, в который я попала. Но впервые у нас с дочкой не вышло вернуться обратно. Это сложно, но возможно. Здесь же нам не повезло оказаться, потому что магия в этом мире исчезает. Ее заменяют технологии. Еще каких-то сто, двести лет, и миру придет полный крах в магическом плане. Это место находится слишком низко. Оно приближено к хаосу, отсюда и проблемы». Да, я видела ритуал, уже по названию определила, куда этот гаденыш собирался открыть круг. Но к нашему всеобщему счастью у него ничего не вышло. Зато ритуал повлиял на мировое пространство, вызвав разрыв. Как итог, нас затянуло в стихийно образованный круг. А обратно вернуться мы не смогли. Из-за ограничения магии в этом мире и в этом времени разрывы пространства происходят слишком редко. А если точнее, то за пять лет, что мы здесь, это первый поведала бабушка. А мама вдруг спохватилась. «Что же мы тут стоим? Проходите в дом, вы же наверняка голодные. Такие перемещения отнимают прорву сил. Вам просто необходимо подкрепиться». Спорить никто не стал, а я отмерла. У меня запоздала проснулась радость от вновь обретенных родных. Подбежав, обняла сразу обеих, всхлипнула. Меня обняли такие родные и ласковые руки. Так, обнявшись, мои вошли в дом, а за нами все остальные. Только тут я осмотрелась. Надо сказать, жилье родных меня впечатлило. Двухэтажное, уютное, внутри явно поработали с расширением пространства. Мебель резная, явно изготовленная на заказ, причем сразу видно с любовью. На миг даже мелькнула мысль, что у моих мамы и бабушки кто-то появился. Взять того гиганта из непонятной рычащей штуки. Он ведь смотрел на кого-то из них с чувством. Только я не поняла, на кого именно, но, думаю, с этим мы разберемся. — Я не поняла, почему меня никто не обнимает, — уже в доме возмутился Сантовар, вызвав улыбку у всех присутствующих. — И почему меня никто не знакомит с родными? — отозвался и Череп. Его глаза засияли алым. «Ого! И кто этот очаровательный милашка?» Тепло улыбнулась мама, подхватив на руки кошака, поглаживая его, а второй рукой осторожно приподняла черепушку. «Как ваше имя, уважаемый?» «У меня нынче нет имени старого, уже мне не принадлежит, а новым я еще не обзавелся». Глухо проговорил череп, вызвав у меня чувство вины. «А ведь действительно, у меня и мысли не возникло, что я должна как-то его назвать». Все привыкли, черепушка так и называли. Но сейчас я осознала, насколько это неправильно. Вздохнула. И пока я соображала, какое же имя ему подойдет, вмешалась бабушка. Сейчас это явно не стоит делать. Имя наречения слишком важная процедура, на наобум такое не решается. Раз уж столько терпели, думаю, стоит еще немного подождать, но подобрать такое имя, которое ему идеально подойдет. Пока мы разговаривали, на столе начали появляться блюда. Я даже рот открыла, потрясенно наблюдая за происходящим. И не я одна. Рядом со мной встала Свияра, тоже глядя на чудо чудное, диво дивное. Она же тихо прошептала. — А как это? — Духи? — Нет, это дымовые. Тут они немного одичавшие, потому что видим слишком мало. Да что там мало? Их здесь практически нет о нас никто не знает, считая, что мы обычные приезжие из другого континента. Мы и не опровергали домыслы. Самое удивительное, что каждый для нас составил свою историю, поверил в нее. А разубеждать кого-то — гиблое дело. «Так и живем», — вздохнула мама. «Дымовые рады были получить нашу силу за нее и помогают по хозяйству. Расширение пространства и вкусная еда — их заслуга», — с гордостью поведала мама. «А я не понял». «Нам теперь путь назад заказан?» — уточнил второй напарник Свияры. Напарне было больно смотреть, у него наверняка там кто-то остался. «Теперь уже нет. Мы вернемся все вместе, потому что теперь, когда такая концентрация магии в одном месте, она притянет ведьмин круг. Причем именно тот, который вас сюда и забросил. Это закон магической энергии. Другой вопрос, когда это произойдет? Предсказать это невозможно, потому расслабляться не стоит». — пояснила бабушка, и не успела она об этом сказать, как перед ней появился маленький человечек с бородой и растрепанными волосами, но в чистой домотканной рубахе и широких штанах. — Будь здрава, хозяюшка, а нас с собой возьмете? Без хозяйки мы пропадем. Видали ж, каким мы были, когда вы нас нашли, — произнес он глубоким голосом. — Обязательно возьмем, — пообещала мама. — Если, конечно, вы не против отправиться в другой мир, — «Так мы ж завсегда и со всем желанием, коль вы говорите, что там магия имеется. Да и от вас нам уходить совсем не хочется. Где еще такую доброту встретишь?» Отозвался маленький человечек с почтением, но без подобострастия, что мне больше всего понравилось. Он говорил, словно констатировал факт. А потом была вкусная еда, от которой сразу потянуло в сон. «Этот день стал для нас всех слишком утомительным». Но я радовалась тому, что вижу своих родных живыми и здоровыми, а ведь уже не чаяла встретиться, попрощалась с ними навсегда. Вот теперь и не знаю, радоваться или огорчаться, что нас затянуло в ведьмин круг. «Так, вижу, переход всех утомил. Сейчас вы отдохнете, а уже потом будем вести разговоры», — категорично заявила бабуля. А я непроизвольно улыбнулась, уже и забыла, какой она может быть строгой. Понятное дело, спорить с ней не стали». Нам выделили комнаты на втором этаже. Тут оказалось всего четыре двери, и моя оказалась рядом с напарниками. Интересно, а Савияру с ее спутниками куда поселили? Об этом решила уточнить позже. Главное, их наверняка не оставили. Сейчас мой мозг отказывался о чем-то думать. Он уже благополучно засыпал, как и я сама. Быстро раздевшись и оставшись в одной рубашке... Ее я снимать не стала, интуиция подсказала. Юркнула под одеяло. Так хорошо, уютно и... и пахнет знакомо. Я блаженно зажмурилась. К моему удивлению, стоило мне оказаться в кровати, как тут же рядом возникли Барс и Монтикора. Я пораженно уставилась на обоих. И, судя по ошарашенным выражениям на мордочках, оба были не менее обескуражены. Но разбираться уже не стали. Глаза просто закрывались. Спорить и ругаться не хотелось. К тому же Сантовар и Черепушка остались с родными. Чувствую, мой фамильяр сейчас в красках распишет им мою жизнь за эти пять лет. Ну и пусть, мне меньше рассказывать придется. В данный момент мне стало даже глубоко наплевать, о чем там поведает мой говорливый кошак. С такими мыслями, ощутив в ногах тяжесть от барса и уютное тепло мантикоры под боком, плюнула на приличие, прекрасно зная, кто они такие, и уплыла в страну снов. А проснулась, когда в комнате стало темно, Только в окно пробивался яркий свет ночного светила. Мои питомцы пошевелились. Первым приоткрыл один глаз Барс, широко зевнул. Вслед за ним приподнял голову и мантикор. Я и сама ощутила в теле небывалый подъем, словно спала как минимум сутки. Потянулась, глянула на обоих по очереди, усмехнулась. «И вам же выделили комнату. Почему вы еще тут? Неужели проклятие так и не спало?» «Как видишь, нет. А нас к тебе просто притянула ответил Монтикор и сам поразился, что не только может говорить, но и все осознает, в отличие от прошлых посещений, когда они появлялись непроизвольно, а потом не помнили, где были и что делали. «Надо у бабули спросить. Она все всегда знает», — вздохнула, уже предвидя взбучку. «Она терпеть не могла, когда я кого-то проклинала, пусть и в сердцах, необдуманно». А с таким заковыристым проклятием, что я намудрила с этими двумя и вовсе чувствую, получу по первое число. Тогда идем вниз, я уже слышу, как все начинают собираться. Нам еще обсудить возвращение обратно надо. Пусть ведьмин круг вызвать невозможно, но, насколько я помню, его можно предугадать и рассчитать, если знать, как это делать. Отозвался Барс. Скачив с кровати, поправила одежду магией. «Сделать это оказалось сложно. Вот теперь я окончательно поняла, о чем говорили родные. Магии здесь слишком мало. Даже на обычное бытовое заклинание потребовалось прорва сил. Мне, привыкшей многое делать с помощью силы, чувствую, придется сложно, а про наших парней говорить не стоит. Они же без своей силы наверняка ощутят ущербность. Это как лишиться ноги или руки». «Надо как можно скорее искать путь обратно, пока мы тут все не сошли с ума». Спустившись вниз, почувствовала приятный запах. «Блинчики! Как же я по ним соскучилась!» «У меня никогда не получалось печь такую вкуснятину. Выходило сплошное разочарование, а тут знакомый вкус детства». Я обрадовалась и ускорила шаг. «За мной по пятам следовали мои питомцы-напарники». Стоило оказаться в столовой, как тут же подверглись пристальным взглядам родных. И не успела я ничего объяснить, как вмешался сантовар. Ткнув лапы в обоих питомцев, возмущенно выдал. «Вот, я же говорил, что проклятие так просто не убирается!» Мы подумали, что переход смог избавить от него. Оказалось, нет. «Только видоизменил», — отозвался Мантикор, заставив кота подпрыгнуть. «Ты заговорил?» В один голос с черепушкой. Не только заговорил. Мы сейчас с Еминаэлем полностью осознаем себя и свои действия. Одно пока непонятно, почему нас до сих пор притягивает к Алье. И уйти от нее не получается, мы пытались. Кажется, определенное время мы оба должны находиться рядом с ней. Разберемся, уверенно пообещала бабуля. И тут ее глаза засветились зеленым. Я вздрогнула. «Никогда ничего подобного у нее не видела», — объяснила мама, пока бабушка была занята. «Здесь наши силы за пять лет видоизменилась. Нам повезло отыскать место силы, где и поселились сразу же, пока этот дом никто другой не занял. А потом мы заметили, что и сами начали меняться. Ведьмовская сила вроде и возросла, но стала другой». Колдовать в прежнем режиме становилось все сложнее, зато магический взгляд стал острее. Мы научились видеть глубже, распознавать малейшие изменения. Пока я общалась с мамой, Свияра незаметно подошла к Барсу и по привычке зарылась руками в его шорстку Тот не возражал, еще и заурчал от удовольствия. А я машинально поглаживала мантикора, устроившегося на моих коленях. И вот знаю теперь, кто они такие, но относиться хуже не получалось». Меня слишком сильно тянуло погладить, приласкать именно это опасное хвостатое животное. А он и не сопротивлялся, блаженствовал. На миг проскользнула мысль, а почему в облике человека он такой вредный? Так и норовит задеть, зацепить, прикрикнуть, а зверюгой становится просто шелковым. — Сколько же ты тут наворотила! — покачала головой бабуля, рассмотрев мое проклятие. Но есть и приятная новость. Непроизвольно сама создала условия его снятия. Какое? Не скажу, но оно точно есть. Поэтому пока его не исполните, придется вам, ребятушки, побегать в шкуре зверей. А вот то, что их к тебе притягивает... Между вами связь, причем настолько прочная, что диву даешься. И как только возникла Мы стали напарниками, прошли испытания в пустоте. — пояснил вместо меня Эйвид, продолжая блаженствовать на моих руках. можно намекнете, что за условия?» «Тогда это многое объясняет», — кивнула бабуля. «И нет, не скажу, иначе все может пойти наперекосяк, и тогда уже никто не даст гарантий снятия проклятия». Судя по хитрой усмешке родственницы, сразу стало ясно, это условие явно с какой-то заковыркой, потому и нам говорить отказалось и вроде я уже хотела было обидеться, да потом передумала, потому что поняла, соблюсти условия надо самим, непроизвольно, иначе и правда может ничего не получиться. Ужин пришелся по душе, а после него нам предложили прогуляться по городу, посмотреть на то, чего в нашем мире не увидишь. Никто не возражал, правда возникла проблема, как быть с питомцами». И она разрешилась. Мандикор, видимо, ощутив оборот, ловко соскочил с моих колен. А вот Барс не успел отодвинуться от светлой, так и обернулся в кольце ее рук. Девчонка пискнула, покраснела и шуганулась в сторону, начала падать. Эльф ловко ее подхватил и поставил на ноги. Я не сдержала смешка, но сделала это тихо, чтобы никто не услышал. Глянула на напарников подруги, они тоже улыбались. У меня вырвался вздох облегчения. Я-то побоялась ревности, а ее, кажется, не будет. После того, как на ребят глянули и другие, один из них решил просветить нас на сей счет. Мы только напарники. У нас есть невесты, с которыми мы сговорены почти с рождения, и менять ничего в наши планы не входит. Тут уже и остальные вздохнули, так как склок никому не хотелось. А я украдкой глянула на светлую, потом на эльфа, Они косились друг на друга, но в открытую проявлять внимание не торопились. Оба словно приглядывались, пытаясь для себя решить некую задачку. Ну-ну, пусть приглядываются. Если у этих двоих все получится, я только порадуюсь, все же подруга хорошая девушка. — Ну что, готовы прогуляться? — разорвала неловкую паузу мама. Все тут же ответили согласием. — Но череп придется замаскировать, все же здесь к подобному не привыкли. Нас точно не так поймут. Заберут в департамент, обвинят в причинении вреда костям мертвых и попробуй докажешь что это друг, причем говорящий. И да, животным тоже придется молчать. Красноречивый взгляд на сантовара. Кот тут же надулся, словно его обидели. Мама смягчилась и пояснила. «Хочешь в лабораторию на опыты?» «Нет, не хочу!» Тут же поспешно выдал кошак, потом кивнул и нехотя сделал одолжение ладно помолчу если так надо когда все вопросы были решены черепушка надежно упакован в сумку где специально для него сотворили магическое окно чтобы и он мог все видеть организованной толпой отправились в неизвестность признаться город меня поразил тут же вспомнилось видение на занятии Теперь я отчетливо могла рассмотреть и высокие коробки домов, и зеркальные здания, и несущиеся по дорогам уже знакомые Макбилли, как обозвала их мама. Не я одна оказалась под впечатлением. Остальные с неименьшим шоком разглядывали все вокруг и поражались. А когда нас отвели в кинотеатр... Слово-то какое мудреное! Мы вообще надолго зависли. Движущиеся картинки точно никого не оставили равнодушным впечатлении набралось море, нет, целый океан. На миг даже позавидовала родным, как много они успели узнать и увидеть. Но тут же зависть переросла в сожаление. Ведь колдовать они не могли, тут с этим сложно. А ведьма без своей магии, как день без ночи, как свет без тьмы. Потому надо срочно искать способ возвращаться обратно, чтобы родные вновь обрели возможность применять свою силу. Мы успели многое посмотреть, даже прокатиться на Макбиле. Как оказалось, он тут еще и общественный транспорт, как у нас извозчики. Так тут перевозят людей большими партиями. И еще, как поведала бабушка, в этом мире обитают в основном люди. Есть, конечно, вампиры и оборотни, но они живут в тени, скрываются. О них мало кто знают только тот, у кого имеется маломальский дар. Для всех остальных это самые обычные люди». А зачем скрываться? Не понял демон, щупая свои рога и хвост, подскрывающий его иллюзией. Это наши домовики постарались, чтобы у парней не возникло проблем. Иначе начнется переполох. А представители другой раз и точно отправят в лаборатории. Любят местные ученые все неизвестное препарировать, чтобы изучить. Ведь долгожителей здесь нет. Срок жизни максимум лет 100, но и до этого времени мало кто доживает про молодость и говорить не приходится. В основном женщины уже лет в сорок выглядят неважно. Мужчины тоже. А жить долго и оставаться молодым всем хочется. Вот и представьте, что начнется стоит узнать о вампирах. Вечно молодых. Или об оборотнях, способных прожить до 500 лет, а то и больше. Да их же порвут на составляющие, чтобы вывести ген долголетия. Как итог перенаселения планеты, а затем и ее гибель. «Потому и не стоит людям знать ни о ведьмах, ни о других расах», — подвела итог родственница, заставив ребят задуматься. «Я же, послушав маму и бабушку, пришла к выводу, что совершенно не желала бы жить в этом мире. И если изначально все его необычные вещи мне понравились...» то сейчас при здравом размышлении осознала, ни за что бы не променяла свой уютный магический мир с возможностью нормально магичить на этот, где не люди должны прятаться, где элементарная бытовая магия сжирает почти половину резерва, и это с учетом того, что сам резерв появился недавно. — Ну как нагулялись? Как впечатление? — улыбнулась бабушка. — Необычные, — задумчиво протянула Свияра. Я заметила, она все время старалась держаться рядом с Еминаэлем. Да и он от нее ни на шаг не отходил, словно охранял, при этом не забывая поглядывать на меня, чтобы никуда не влезла. «Еще погуляем или домой?» — уточнила мама. Народ задумался, но ответил за всех демон. «Думаю, на сегодня хватит впечатлений. Надо их сперва уложить. А продолжить можно и завтра. Вряд ли круг так быстро откроется. Мы все успеем». Возражать никто и не подумал. Родные кивнули и повели нас домой. Сама я дорогу никогда бы не нашла среди всех этих запутанных улочек. Да тут же целый лабиринт. Удивляет другое. Вот мы были среди шумной толпы, высотных зданий, кучи гомонящего народа, а стоило свернуть пару раз, и мы оказались в тихом уютном месте, где ни толп, ни шума, все дышит спокойствием. Этот вопрос и поторопилась задать близким. Ответила мама. — Мы живем в спальном районе, здесь тихо, никого лишнего нет. Это охраняемый поселок, почти за чертой города. Лишних не бывает, шуметь некому, все друг друга знают. Потому и спокойно тут. — А что значит спальный район? Тут все спят? — бесхитростно уточнил Остраж, второй напарник Свияры. — Нет, не потому что спят, а потому что спокойно, тихо. Каждый занимается любимым делом и предпочитает больше отдыхать. Вопросов никто не стал задавать. Все было понятно. Дальнейший путь проделали в тишине, а вот около дома нас ждали четверо. Трое мужчин и женщина. Только глянув на нее, сообразила ведьма. А вот трое мужчин оказались вампиром и оборотнями. Причем клыкастый первым делом осмотрел мою мать. В его взгляде я отчетливо заметила беспокойство. Мои брови сами собой взлетели вверх от потрясения. Да ладно! Ведьма и вампир? а Мне даже головы пришлось тряхнуть, отгоняя наваждение. Но тут же покосилась на демона и эльфа. Куда катится мир? За собой я совершенно не замечала ничего необычного, пока не взглянула со стороны на происходящее. Атари, ты как? Клайкастый мгновенно оказался рядом с мамой. Его глубокий чарующий голос завораживал, а я нахмурилась приблизилась к бабуле. — Почему он называет маму таким именем? — уточнила шепотом, хотя и предполагала, для вампиров мой шепот все равно, что крик для других, но не спросить я просто не могла. — Это не имя, — покачала головой бабуля. — Это ласковое прозвище, означающее единственную для лорда тьмы. — Вот оно как, — протянула, уже более внимательно уставившись на Клыкастого. Оборотни прошли мимо меня, на них я вообще мало внимания обратила. Они оказались невзрачными, что уже само по себе нонсенс. Ведь я привыкла видеть эту братью весьма впечатляющую и привлекающую к себе внимание, а тут совсем серые и неприметные. — А что, мама? — Думаю, ты сама все прекрасно видишь, — вздохнула родственница. Судя по всему, ее эта ситуация не устраивала но и противиться не получалось, все же обоюдное притяжение. «Атари, это твоя дочь? Но как она тут оказалась? Ты говорила, она осталась в другом мире!» Задал вопрос вампир, теперь в нашу сторону смотрели все незнакомцы. А ведьма так и вовсе была готова убить взглядом. Ей не нравились ни мама, ни бабушка, но по какой-то причине она должна была их терпеть и излучать дружелюбие. «Зачем?» Перейдя на магическое зрение, подтвердило свою догадку. «Ведьма оказалась намного слабее моих родных. Видимо, это ее и злило. А еще ее взгляды на кровопийцу вызвали еще одну догадку. Она же ревновала. Но и шансов у нее не было. Алья сюда попала так же, как и мы с мамой. Видимо, снова этот гаденыш постарался, все никак не уймется», — выплюнула родительница. «Но зато сейчас мы точно сможем вернуться обратно». Такая концентрация магии обязательно откроет еще один круг, ведущий в наш мир. Пока не откроется хоть один источник, ведьмин круг до конца не сформируется. ехидно протянула ведьма, но глаза ее при этом горели фанатичным огнем, и мне это не понравилось. А еще ее взгляд на демона напрягал. Пусть эта дамочка и выглядела молода, где-то лет на двадцать пять, но по ее глазам было отчетливо видно, насколько она старше. А вот рогатый на призывные взгляды незнакомки не реагировал, что не могло меня не радовать. Сама не поняла своей реакции, но разобраться со своими ощущениями решила позже. Сейчас точно неподходящее время. — О каком источнике речь? Вы же говорили, что в этом мире уже почти нет магии, — напомнила Свияра. — Вот потому и нет, что все источники закрылись, — впервые подал голос один из оборотней. Он слишком пристально рассматривал еменаэля И тут из моей сумки раздался недовольный голос нашей черепушки. «Зяюшка, вытащи меня! Хочу кое-что проверить!» Гости тут же застыли, начав оборачиваться вокруг. Они явно не понимали, откуда раздается голос. И в тот момент, когда я вытащила своего друга, многие шар назад с ужасом, смотря на то, что у меня в руках. Глаза вампира засветились, как и у черепушки. Взмах ресницами и кровосос уже рядом со мной. Он только поднял руку, правда, я так и не поняла, зачем, как наш новый друг строгим голосом выдал. — Кирастас Бьерианфуте, как ты оказался в этом мире и как ты вообще выжил? Офигели все, кто находился рядом. Сам вампир шарахнулся назад, недоверчиво поглядывая на черепушку. Взгляд затуманился, чтобы уже через несколько секунд обрести ясность. Но недоверчивость никуда не исчезла. брат Сомнения услышали мы все. Немудрено встретить знакомого, да еще в таком виде никто не ожидал. «Но надо же, наконец-то узнал», — протянул Черепушка. «Но на мои вопросы так и не ответил. Как тебе удалось выжить? Ведь, насколько я помню, живых тогда не осталось». А теперь вижу тебя вполне живого и здорового. Я и сам был удивлен, когда меня точно проткнуло щупальце одной из тварей. Я даже оказался во тьме. В себя пришел в совершенно другом месте, при этом я даже не помню, кто и как меня перенес. Я долго пытался разорвать пространство, хотя бы в пустоту, но у меня ничего не получилось. Пришлось тут и остаться. За два столетия у меня так и не получилось вернуться в свой мир, Зато сейчас вновь вспыхнула надежда. Он действительно глянул на всех нас так, словно мы вручили ему огромный приз. Мне на миг даже стало страшно. Ответственность, будь она, неладна. Видимо, я начала сильно нервничать, потому что демон взял за руку, передавая спокойствие. И ведь помогло. Даже облегчение накатило. И я улыбнулась, глянув на своего напарника. Он смотрел на меня весьма странно. В его взгляде я вдруг заметила интерес. Он словно впервые меня увидел. Стало не по себе, но свою ладонь я не торопилась вырывать. — Куда делись источники? — задал вопрос Черепушка. — Никто не знает. Вместо вампира поведал один из оборотней. Просто в какой-то момент они все исчезли, ушли под землю. — Но ведь этому должно было что-то сопутствовать. Не сами же они просто ушли. — задал вопрос демон, к чему-то принюхиваясь. Вон и эльф тоже носом водит, как и оба других студента. «Да в том-то и дело, что сами!» — отмахнулась от вопроса ведьма. Еще и нос скривила так, словно перед ней куча навоза. Глаза стоявшего рядом со мной демона вспыхнули. На меня дохнуло жаром, а по нашей связи я отчетливо ощутила его вспышку ярости. Ну да, никому еще в голову не приходило отмахиваться от этого типа настолько небрежно». — Нет, не сами, — тут же возразил вампир, прекрасно заметив состояние моего напарника. — А тебе, Ильха, советую в следующий раз несколько раз подумать, прежде чем открывать свой рот. И уже нам, не обратив внимания на возмущение своей спутницы. Это произошло около двух веков назад. Меня тогда только забросило в этот мир. — Здесь шла война между людьми и нелюдями. — Нас пытались истребить. Инквизиция зверствовала, даже какие-то немыслимые ритуалы проводила, в которых магии, по сути, и не было. Если честно, я даже не понял, что они творили, но само пространство взбунтовалось против такого насилия над магией. Вот тогда источники и начали закрываться. Многие, в чьей крови текла хоть капля силы, начали слабеть, болеть и умирать, но изменить уже ничего нельзя было. «И вы искали их?» — уточнила я. Мне кивнули, искали, звали, пытались с помощью оставшихся ведьм призвать утраченное, но ничего не вышло. Да и ведьмы стали куда-то пропадать. Нет, они не умирали, просто исчезали, пока их совсем не осталось. Ильха до недавнего времени являлась единственной ведьмой в этом мире. К нашему счастью, появились еще две-пять лет назад. Благодаря им даже природа вновь стала оживать, но источники не торопились являться. — поведал клыкастый. «И если хотите вернуться обратно, вы обязаны отыскать спрятанное», — презрительно бросила ведьма. «Судя по тому, как вскипели мои спутники, я осознала, еще немного и будет смертоубийство, о чем и поторопилась поведать. Пара таких высказываний, и этот мир окончательно потеряет ведьм. Лучше заклейте ей рот, пока не нарвалась. Приказы слабых никто из моих спутников исполнять не станет». «А это не просто слабая, она вообще никто!» Ильха открыла рот, но в ее сторону повернулись ее собственные спутники. А вампиры вовсе сперва задумчиво осмотрел ее с ног до головы, потом не менее презрительно бросил. «Вон отсюда!» «Что?» — потрясенно выдохнула та, но мгновенно сдулась, охнув от боли, когда глаза клыкастого засветились пронзительным алым светом. Мы любезно подождали, пока раздражающий фактор скроется с глаз, только потом все разом выдохнули, поняв, что именно эта неприятная личность портила атмосферу и сам воздух мешает дышать полной грудью. — А вот теперь можно и поговорить, — расслабленно отозвался демон. — Прошу всех в дом, не на улице же нам вести беседы, — спохватилась мама. Возражений не последовало. Сейчас нам предстояло обсудить план по поиску источников. Как мы все уже прекрасно поняли, без них вернуться нам не удастся. А задерживаться в этом мире ни у кого в планы не входит».